Глава 5. Больше не оглядываясь, я побежал прочь из лабораторий. Стены начали рушиться, а пол шатался так, что я с трудом удерживался на ногах. Когда подбежал к знакомому коридорчику, то увидел, что друзья ждут меня возле портала. При этом они были увешаны разными свертками, сумками и скрутками, так что их покачивало, и практически не было видно тел под всеми этими необходимыми вещами. Эдуард пребывал в виде волка, Подозреваю, это было сделано за тем, чтобы вытащить побольше разного добра. На него чего только не навьючили. На глаз вес всех баулов приближался к Тонне. Это не волк, это хомяк какой-то. Увидев меня, Эдуард кивнул и первым нырнул в портал. Правильно, на той стороне могло быть опасно, поэтому более сильный и опытный обязан все разведать. Вскоре он снова появился и, указав головой на портал, снова исчез в нем. Следующим пошел Егор. За ним Ванда. Я со своим кинжалом шел замыкающим. Выскочив на территории второго факультета, мы замерли, разглядывая царившую вокруг разруху. Вокруг валялись обломки камней. То, что раньше было стенами, казалось бы, незыблемой столичной магической школы, превратилось в бесформенную груду мусора. Переглянувшись, мы осторожно двинулись к комнатам второго. Однако попасть на территорию факультета нам не удалось. Он был полностью разрушен. Тогда мы поспешили к первому. «Здесь нам повезло больше. Пробившись сквозь завалы, в которые превратилась некогда дорого обставленная гостиная, мы смогли пройти к спальням. Никого по дороге не обнаружили. Школа словно вымерла. В моей комнате мы разгрузили Эдуарда и Егора с Вандой. После этого Эд принял свой настоящий вид, сразу же магией прикрыв наготу. Без лишних разговоров он бросил на кровать мой чемодан и быстро его упаковал. Долго разглядывал мой кинжал. Я сунул ему кинжал, посчитав, что великий князь Эдуард гораздо больше лазарев, чем я, и с ним точно ничего противоестественного не случится, если он возьмет его в руки. Наконец, Эд отмер и, пробормотав однако, засунул кинжал в мой чемодан. После этого увязал все принесенные вещи в один огромный тюк и сказал, «Я буду ждать вас в поместье. Дима, найди директора и выясни, что происходит. Надеюсь, никто не пострадал». В любом случае, всех учащихся уже эвакуировали, это ежу понятно. И он взял с прикроватной тумбочки какой-то карандаш. «А порталы Эдуард делает быстрее и качественнее, чем я», промелькнула в голове совершенно идиотская мысль. Когда он исчез вместе со всеми вещами, Егор наконец заговорил. «Я просто дурею с твоей семейки, Дим». «Да я сам от нее просто в экстазе валяюсь», — я закатил глаза. «Он действительно очень красивый». — раздался задумчивый голос Ванды. «Наверное, даже красивее, чем его описывают в книгах». «Ванда, с этим могут быть проблемы?» — тут же спросил я ее, пристально разглядывая, «подозревая, что великий князь Эдуард — это слишком сильный удар по неокрепшей девичьей психике». «Нет, Дим», — она улыбнулась. «Он слишком красив. Какие с ним могут быть проблемы? Таким можно любоваться, но... Вот тот, которого Эдуард называл его величеством, вот если бы он не был призраком... «Тогда да, тогда могли бы быть проблемы». Иванда нервно хихикнула. «Уф, ну спасибо за откровенность», — я выдохнул с облегчением. «Кстати, это был император Григорий. Так, учитывая твое заявление, наверное, зря про него любовные романы не писали, как думаешь?» «Ой», — только и смогла сказать Ванда, поднося руки к горящим щекам. «Вот тебе и ой», — я покачал головой. «А сейчас пошли искать хоть кого-нибудь, кто сумеет нам что-нибудь рассказать». А если не найдем? хмуро спросил Егор. Тогда я сделаю портал, я пожал плечами. Я умею их делать, и этот ознает, знает, поэтому унесся со своими сокровищами, бросив нас здесь. Кстати, об Эде». Иногда они могли быть просто отвратительно синхронными. Давайте не сейчас, я покачал головой. У нас еще будет время про нелегкую судьбу великого князя Эдуарда поговорить. Его самого к обсуждению привлечем, чтобы не упустить деталей. Высказавшись, я направился к двери, но не успел взяться за ручку, как она распахнулась, и я столкнулся с крёстным. «Хвала прекраснейшей, вы нашлись!» Слава настолько забылся, что просто сгреб меня в охапку, сильно обнимая. «Где вы были? И, может быть, чисто случайно? Вы знаете, что произошло с моей школой?» «Да, я бы тоже с удовольствием послушал». Голос раздался в тот самый момент, когда Слава меня на секунду отпустил. В комнату входил Громов под удивленными взглядами Егора с Вандой. «Сперва ответьте, кто-нибудь пострадал?» — спросил я у крестного. «Нет, мы все были на болоте, когда школа начала рушиться. Пришлось задействовать большие силы и организовать порталы, отправившие детей временно по домам. Следующим шагом будет ведение непростых переговоров с другими школами, чтобы они взяли наших учеников на то время, пока столичная магическая школа будет восстанавливаться». Крестный тяжело опустился на мою кровать. Было видно, что он очень устал. «Вас троих это не касается. Для вас мы придумали кое-что другое, когда искали вас, надеясь, что вы все таки живы. Теперь рассказывайте». Рассказывать пришлось мне. Егор и Ванда уступили мне эту почетную обязанность как командиру нашей тройки. Я, вздохнув, начал говорить. «Я случайно узнал, что существует артефакт, позволяющий управлять оборотнями». И этот артефакт активно ищет Клещев, приближаясь к нему все ближе и ближе. Пока я находился в карантине в Доме Демидовых, мне удалось узнать подробности о том, где именно этот артефакт спрятан. Почему-то мне показалось, что времени практически не осталось, и что нужно как можно быстрее его найти. Это подтвердил Егор 98%. Я даже не обернулся на возмущенный вздох. Но если рассказывать, то всю правду. Тем более предсказание Риля — это очень важно для понимания истинного смысла вещей. Вот мы и пошли искать. Никого не предупредив. Слава потер пальцами переносицу и посмотрел почему-то на Громова. «Андрей, ты ведь понимаешь, насколько будет сложно?» В ответ Громов только неопределенно покачал головой, а Слава посмотрел на меня. «Продолжай». В том месте было много ловушек. Одна из них, скорее всего, была связана со временем. Мы понятия не имели, сколько нас не было. Но, так как вы нас искали, подозреваю, что пропали мы надолго. Я просто виртуозно обошел момент появления Эдуарда и его ругань. Нам удалось найти артефакт, но, как оказалось, это тоже была ловушка. Лазарева установили какую-то фигню. Услышав это, Слава поморщился. Это ты еще не слышал, как некоторые великие князья выражаться умеют. Но крестный больше не перебивал меня, продолжая внимательно слушать. Поэтому я продолжил. «Это что-то вроде бомбы с обратным отсчетом времени. Они ведь не знали, что охотничий домик семьи когда-нибудь станет школой. Нас спас Гуин. Мы бросились обратно, но вот пришли уже к этому». это хорошо, что все получилось именно так», — внезапно проговорил Егор. «Если вы все не пошли нас искать артефакт, все равно вытащили бы люди Клещёва, вот только без жертв бы не обошлось. Поэтому ты дал такой большой процент на то, чтобы мы обязательно пошли туда» горячо добавила Ванда, глядя при этом на Егора. «Что сталось с артефактом?» спросил Громов, о чем-то сосредоточенно размышляя. «Я его случайно уничтожила», — виновато ответила Ванда. «Правда, случайно. Я очень испугалась». «Значит, артефакт уничтожен», — кивнул Громов, внимательно осматривая Ванду. «Это хорошо. Так, теперь о вас. Я пока не могу дать оценку вашему поступку, мне нужно все тщательно проанализировать». «Но обучаться вы будете вместе, только не в другой школе, а по индивидуальной программе». «Почему?» — вырвалось у меня. «Потому что от вас слишком много хлопот, Дмитрий Александрович», — и он жестко усмехнулся. «Вы не отдадите ваш прекрасный дом под временное размещение в нем небольшой частной школы с тремя учениками?» «Да, конечно», — я моргнул во все глаза, глядя на него. «Иван Михайлович Рокотов подтвердил свое участие в этом обучении». Кроме того, обучать он вас будет не один, а вместе со своими людьми. Не со всеми, конечно, но с несколькими избранными. Кроме этого, вами будут заниматься преподаватели магии. Эм, только и смог проблеять я. Теперь о вашей оплате, — деловито произнес Громов. Простите, я непонимающе смотрел на него. Вы же не думаете, что вас будут учить бесплатно? Мы все трое покачали головами. Вообще-то я думал, что это обучение будет за мой счет. Иногда нашей стране необходимо при проведении некоторых операций присутствие подростков, иногда аристократов. Наумов попадает под категорию и тех, и других. Если вы согласитесь, то подпишите договор, а также обязательства о неразглашении и соблюдении тайны на весь срок вашего обучения, то есть на ближайшие три года. То есть вы будете привлекать нас к заданиям? «Решил я уточнить то, что только что услышал. «Не в ближайшее время, разумеется. Вы еще ни к чему не готовы», — ответил Громов. «А что потом?» Ванда нервно кусала губы. Она переводила взгляд с меня на Громова и обратно. Егор молчал, но выглядел при этом слишком ошарашенным. «А потом будет видно. Возможно, вам будет предложена работа в Государственной службе безопасности. Возможно, вы даже примете это предложение». «Я бы не советовал пока забегать так далеко вперед. довольно уклончиво ответил глава этой самой службы. «Простите, а вы кто?» — хмурясь спросил Егор. «Точно, это же только я знаю Громова. Ванде с Егором он не представился. Меня зовут Андрей Николаевич Громов. Я глава Государственной службы безопасности Российской Республики. Когда он, наконец, представился, Ванда нервно икнула». Сейчас вас переправят в поместье Наумова. Я присоединюсь к вам позже. Во-первых, вы сообщите мне о своем решении, и при положительном ответе мы подпишем все необходимые бумаги. Во-вторых, Дмитрий Александрович, вы не забыли о моей просьбе? Я медленно покачал головой. Вот только боюсь, я не смогу сказать вам ничего нового, чего бы вы не знали, выдавил я из себя. Позвольте это решать мне. Громов кивнул крестному и вышел из комнаты. А Слава принялся сооружать портал, чтобы уже отправить нас из разрушенной школы в мое поместье. Надеюсь, дом мы застанем целым, учитывая присутствие там Эдуарда.